Важно. Ну, я распределил все поровну. Стоимость коллекции необходимо было разделить на всех живых родственников. Да-да, в худших традициях, если кто умрет, его доля поступает в общий котел. То есть, чем меньше наследников, тем больший куш отхватит каждый оставшийся в живых. А где сейчас это, Надя? Она умерла. Именно с этого момента начались ваши неприятности. Умирала она в Клинской больнице. Ее лечащим врачом был... Альберт Васильевич Солонихин. Роза Смирнова работала там же медсестрой и была его, скажем так, подружкой. Сама ты подружка. Перед смертью Надя вызвала к себе дочь и все ей рассказала. Что она не сирота, что у нее имеется отец, что ее ждет наследство. и Выходит, у тебя есть дочерка? Нет, девушка погибла. У смертного одра матери, кроме дочери, находился лечащий врач. Он слышал абсолютно все и не смог об услышанном забыть. Его еще поразило то, что Катя и его подруга Роза Смирнова однофамилицы и даже немного походили одна на другую. Слушайте, они что, убили мою дочь? Это был несчастный случай. Глупо так переживать, вы ведь ухлопали еще двух человек. Я ее случайно толкнула, а она упала, ударилась и умерла. Я не знала, что она такая хлипкая. У нее здоровье было слабое. По наущению Альберта... Роза подружилась с Катей. Потом в нужный момент произошел этот несчастный случай. В пустынном месте труп они сбросили в канализационный колодец. Катя, надо заметить, хоть и была прописана у матери, с 18 лет жила в Москве и там же работала. В ближайшее время собиралась ехать в Клин и обменивать паспорт старого образца на новый. Роза сделала это вместо нее. Она сфотографировалась, заполнила анкету и через некоторое время получила новый паспорт. Настоящий, с собственной фотокарточкой, только на имя Кати Смирновой. Как же ее никто не поймал? Когда она получила чужой паспорт? Каким образом ее можно было поймать? Человек сдал паспорт на обмен. Что в этом такого? Но... Разве никто не заметил, что в старом паспорте совсем другая фотография? Вы что, шутите? Когда вы меняли паспорт, вас кто-нибудь встречал с фотографией? Люди на фотографиях совсем другие, чем в жизни, особенно женщины. Тем более, что в старом паспорте была фотография 16-летней Кати. И каков же был замысел всего мероприятия целиком? С Валерием Леопольдовичем Солонихин собирался разделаться сам, прямо в Африке. Ну, или куда бы он там уехал. Глупости. Даже я никогда не знал его координат. Замысел был прост. Роза под именем Кати Смирновой проникает в дом. Здесь она устраивает несколько несчастных случаев. Несколько? Это сколько? Ну, два, три. Так они с Альбертом решили. Они не знали точной стоимости марок, а на всякий случай задумали уменьшить количество наследников.